Глава 9. Трюк, команда или просьба? Путаница в терминах «команда», «просьба» и «трюк» порой приводит к ошибкам в дрессировке собак. Разговаривать с ними только с помощью команд, требуя безоговорочного послушания, тяжело. Хозяин и пёс оба не роботы и не военные, чтобы маршировать на прогулке под отрывистые «стоять» и «рядом». А если, например, учить команду «ко мне», как веселый трюк за вкусноту. В экстремальной ситуации она не сработает. Псу не до веселья, и он сам примет решение, в какой подворотне спасаться. Понимание отличия между командой, просьбой и трюком – важная составляющая процесса воспитания всей собаки целиком. Команда – это, по сути, приказ в обстоятельствах боевых действий. Его не обдумывают и не обсуждают. У пса нет возможности переспросить «Мам, а точно надо остановиться на этом краю пропасти, а не на том?» Он просто останавливается. В лужи ли, ли соседской суке, ровно в тот момент, когда услышал «стоять». Собаке в жизни хватит всего трех-четырех команд. Останавливающий, запрещающий, подзывающий и, например, команда «ждать». Остальные вопросы с ней можно решать в другом тоне. Постоянное использование команд превратит жизнь собакой в гарнизонную службу. Но пес же почти член семьи, а в семье принято общаться мягко, Например, дети не застывают соляными столбами, когда родители просят задержаться, чтобы помыть посуду. Они имеют право обдумать это и даже возразить. Ну и нервов не напасешься по сто раз за прогулку орать псине ко мне, когда можно просто спокойно попросить ее подойти. Да, она не кинется к вам в ту же секунду, стирая пятки, но это и не нужно, если она мирно гуляет по газону, а не по МКАД. Когда никто не пытается съесть прохожего и броситься под грузовик, вместо команд стоит использовать просьбы. Мягко дать знать собаке, что вам бы хотелось её отвлечь от важных пёсих дел. Более приятный вид коммуникации. На вашу просьбу, Олег, иди-ка сюда. Пёс может отреагировать с задержкой или уточнить, нужно ли подойти прямо сейчас. Из-за того, что он обнюхает метку, быстренько её обоссыт, и только после этого прогулочным шагом придётся спросить, чего хотела, никто не умрёт. Трюки, в отличие от просьба команд, это веселое развлечение, а не обязательная программа собачьего образования. В них нет бытовой необходимости, от качества исполнения трюков не зависит безопасность пса или удобство прогулок с ним. Учить собаку делать зайку, прыгать через кота или искать под диваном носок можно в течение всей песей жизни, в моменты, когда вдруг захотелось порадовать друзей на вечеринке ученой собачкой. Подобные занятия разбивают собачий мозг, добавляют псу уверенности в себе и улучшают его отношения с человеком. Но просить собаку исполнять трюки желательно в более-менее спокойной обстановке. Не стоит ждать от пса готовности в любую секунду сделать для вас зайку, если он взволнован или занят собачьими делами. Это как с ребенком, который умеет играть на скрипочке. Если он проснулся от ночного кошмара и плачет, странно говорить ему «Людвик, а сыграй для бабушки ее любимую пьесу, отвлекись». Какая пьеса, если ребенку страшно? Вот и собака не обязана, услышав лапу, в ту же секунду давать вам пятюню, будто от этого зависит ее цирковая карьера. У нее должно быть подходящее настроение, безопасная среда вокруг и время сообразить, чего от нее хотят и что ей за это будет». Правда, трюки иногда пригождаются, чтобы разрядить обстановку. Когда пёс не очень уверен в происходящем вокруг и готовится заволноваться, можно его быстренько отвлечь какой-нибудь зайкой или поклоном. Ассоциативная пёсья память в этом случае перенесёт обстановку в список нормальных и списка тревожных. Это как попросить маленького скрипача Людвига, попавшего в толпу неизвестных бабушек, сыграть пьесу в тот момент, когда он растерялся и не понимает, чего от него хотят все эти старухи. Системы обучения командам, просьбам и трюкам тоже отличаются. Чтобы добиться безупречного исполнения команды с первого раза, придется показывать собаке, что слушаться хорошо, а возражать плохо. И это методичная дрессировка, и лучше, если она проходит под руководством специалиста. Понимать просьбы собака учится в течение всей жизни, без особых усилий со стороны хозяина. Посылаете ли вы ее спать? Просите ли уйти с дороги? Уговариваете ли сесть? Во всех этих случаях вы говорите и показываете, чего хотите. Рано или поздно собака сопоставит произносимые слова с действиями и станет понимать, что от нее нужно. но ну, обучение трюкам происходит только с положительным подкреплением и с помощью оперантного метода, когда собака с помощью вашего «Браво, Олег!» и вкусноты сама догадывается, что делать. Помочь ей, насильно удерживая в позе зайки или хватая за лапы, не выйдет. Так веселое занятие превратится в утомительную муштру, от которой никакого удовольствия. Хозяева обычно интуитивно понимают разницу между командой, просьбой и трюком. Но важно не путать себя и собаку разными требованиями к одному и тому же слову. Команда «ко мне», «просьба «иди сюда» и трюк «сразбегу на ручке» — это не одно и то же. В первом случае пес бросает недоеденного кота, разворачивается в полете и несется к вам. Во втором Завершает переписку на столбе, так и быть, подходит, забежав под куст понюхать какашку какого-нибудь интересного енота. В последнем же случае он может заявить, что не в настроении, и отказаться.